Глава шестая Сергеон ощутил, как в его физическую оболочку вливается новая живительная энергия. Он блаженно прикрыл глаза и откинулся на спинку своего кресла. Древний демон уже забыл, каково это — чувствовать в себе энергию миары. Их не было в этом мире несколько тысяч лет. Конечно, он говорит о настоящих миарах, а не этой жалкой пародии, которую придумали Саэрды. «Миара!» Дословно переводится с древнего наречия как «жена, спутница». Иного толкования у этого слова нет. Одним богам подземельем ведомо, сколько стараний он приложил, чтобы заставить своих врагов забыть подлинное значение этого священного для них слова. Подлинные миары всегда приходили из верхнего мира. Сергеон сжал руки в кулаки. Одна только мысль о том, что он потерял дорогу в верхние миры, пробуждает в нем ярость. Сколько же там было душ, которые можно было пожрать. Вкусные, живые, полнокровные. Сергей он сглотнул слюну, вспомнив те давние ощущения. Он вернете времена, в этом нет сомнений. Его план осуществляется медленно, но верно. Саирды нанесли колоссальный удар по нему и его собратьям, решив закрыть другие миры. Несколько тысяч лет назад последние врата закрылись. И с тех пор ни один демон не проник в верхние миры. Там остались высшие сайрды и миары. В мире Эагора, в котором Сергион заперт, как в тюрьме, нет ни одной миары, лишь слабые магички, которыми подпитываются его враги. Они никогда не дадут им той силы, которую они могли бы иметь. А вот та пташка, которая оказалась здесь благодаря усилиям Сержа, способна очень на многое. Как хорошо, что она об этом не догадывается. Ее единственная мечта — отправиться домой, к папочке. Сергион с радостью поможет в этом малышке и сам готов вызваться, чтобы проводить ее домой. Алина сбежала стремительно. Тирк мог бы удержать ее, но не стал. Пусть проветрится, остынет. Он ожидал чего-то подобного, ведь слишком много на нее обрушилось за последнее время. Женщины, как правило, срываются гораздо раньше. Но Алина держала себя в руках слишком долго. Она под присмотром, но тирг все равно за нее волнуется. — Ты, Сайрд, не забывай об этом! — услышал он злобное шипение дорогого дядюшки. Что Олене, что Тиргу, очень уж повезло с родственниками. — Ты тоже! — раздраженно ответил ему племянник, впервые позволив себе публичное неуважение к императору. Если бы его отец был жив, он бы задал порку единственному сыну. И пусть тот уже сам достиг зрелого возраста. Покойный император считал, что авторитет правителя должен быть непререкаем. Любой, кто посмеет публично хамить, должен быть немедленно казнен, желательно от руки самого императора. Ха! Знал бы он, что ждет страну после его смерти. Такому ничтожеству, как Дорн, никогда не хватит смелости вызвать Тирга на дуэль. Он не даст ему такой шанс, потому что знает. Бывший принц убьет его, и рука не дрогнет. Смерть на дуэли — единственный способ убийства важного аристократа, за который не полагается наказание. Именно поэтому дуэли крайне редки. «Да как ты смеешь хамить императору!» — взревел дядя, но Тирк лишь усмехнулся. Всего лишь забочусь о душевном здоровье дорогого родственника, решил поиздеваться с Эрт, наблюдать за бессильной злобой того, кто отнял его трон, что может быть приятнее. Пожалуй, только близость желанной женщины. «Ты!» — Дурн уже хотел перейти к угрозам, но Тирк грубо перебил его. «Кто еще о тебе позаботится, если не я? Дядя?» Он улыбнулся широкой улыбкой, обнажив зубы. «Со стороны это больше походит на хищный оскал. Других родственников у тебя нет?» — не без удовольствия напомнил Тирк. «Ни одного ребенка боги тебе не подарили». «Я еще не так стар, как хотелось бы многим». Отбрил император, но всем очевидно, что для него это больная тема. Время работает не в его пользу. Дорн был женат уже трижды, и ни одна из жен так и не подарила ему наследника. Также ни одна из многочисленных любовниц так и не понесла от него. Тирк сам еще не знает, радоваться такому решению богов или опечалиться Очевидно, что их династия прервется. Сайерды не могут иметь детей, а брат его отца бесплоден. Значит, рон перейдет другому роду. Другие люди будут править империи, а имена Тирга и Дорна затеряются на страницах истории. От таких мыслей всегда портится настроение. Кому предъявить претензии? Крепости, которая выбрала его, единственного наследника трона. Тирк не против, но эта бездушная махина вряд ли сильно расстроится от его эмоций. Крепость призывает самых сильных мужчин, и ей плевать, какие у них были планы на жизнь. «Я забираю Алену. Твердо повторил Тирк, заканчивая перепалку. Я же сказал, что девушка посватана! рыкнул на него император. Забыл, что с Аэрдом запрещено общаться с миарами. Правда? хмыкнул Саирд. Так запрети мне! развел руками он. Дурно начал покрываться пятнами от ярости. Или пусть жених девушке отстоит свою невесту. Неужто он боится? Тирк обвел насмешливым взглядом толпу. Он не сомневается, что этот подсадной женишок. «Где-то здесь молится про себя, чтобы император не приказал ему вызвать царды на дуэль». «А как же твоя честь?» — надавил монарх на самую чувствительную точку. «Ничего другого, кроме как взывать к совести, ему не осталось». «С ней все в порядке», — утешил Тирк, дорогого родственника. «Где Олена?» — громко спросил он, давая понять, что его терпение на исходе. «Здесь!» — откликнулся Александр, и от сердца отлегло. Из толпы вышел его друг, держа за руку выше локтя испуганную и растерянную Олену. Тирк удивился, что за время своего короткого отсутствия та успела переодеться. Теперь на ней платье из голубого шелка. Странно, ведь ему казалось, что прежняя золотисто белая идет ей гораздо больше этого. «Отлично, идем!» — кивнул Тирка, и никто не посмел ему возразить. императору так и не хватило духа пойти на открытое противостояние с ним. Ни один стражник не выскочил из толпы, чтобы помешать Сайерту. Никто из знатных вельмож не пришел на помощь своему императору и не отстоял его честь. Уж все вместе не могли бы одолеть Тирга. Какие же ничтожества теперь наводняют этот дворец? Ни чести, ни доблести, ни ума. Может, в этом и заключается мудрость богов? И если в их роду не осталось ни одного достойного мужчины, способного произвести сына, то лучшим решением будет передать власть кому-то другому. К удивлению, Тирга Алена не стала ему возражать. На нее это не похоже. Обычно девушки с таким характером брыкаются до последнего и сарду. Всегда нравилось. Вне эта черта. Но сейчас она стоит, будто перепугалась до полусмерти. Неужели Алекс сказал ей что-то не то? Странно, ведь Алена не испугливых. Тирк подошел к ней и забрал из рук друга. И мне по пути. Его друзья отправляются в крепость, а вот для Алены он подготовил кое-что интересное. Не сказав больше ни слова, Тирк открыл портал и унес девушку. Они прибыли в обитель. Конечно, Лена будет упираться и ругаться, возможно, даже побьет его. Но Тирк еще не выжил из ума, чтобы тащить женщину в крепость. Обитель безопасно, а теперь еще и удобно. Как здесь красиво. Растерянно пролепетала Лена, осматриваясь вокруг. Тирк преисполнился гордости после ее слов. Значит, затеянный им ремонт настолько удался, что его возлюбленная забыла обо всех своих обидах. «Да это же просто прекрасно!» «Я рад, что тебе нравится!» Тирк почесал затылок. Алина, приоткрыв рот от изумления, рассматривает новые интерьеры. «Так, ты понимаешь, что я планирую оставить тебя здесь?» Осторожно уточнил Тирк. «Правда?» Распахнула глаза от изумления она. Ему показалось или в голосе девушки зазвучало благоговение. «Проклятие! Ее варки покусали за те три минуты, что она отсутствовала!» «Ты рада?» Нахмурился Тирк. «Я...» — она вновь растерялась. «Я буду рада любому вашему решению», — с глупой улыбкой прелепетала она. Тирк скривился от ее слов, как от кислого лимона. «Вот значит, что она придумала». Решила издеваться над ним, изобразив покорность. «Алина, пойми, так нужно для твоей же безопасности», — вздохнул Тирк. «Ты больше не миара и находишься здесь в качестве исключения. Не беспокойся. Дорогу Руну и ее приспешниц ее уволил...» и выгнал из обители. «Теперь здесь будут другие монахини. Эти покои полностью теперь твои». Улыбнулся он, надеясь, что это смягчит Олену. Наталья хлопала глазами, как дурочка, глядя на него со смесью непонимания, восхищения и растерянности. Неожиданно Сайт поймал себя на странные мысли, что эта девушка стала раздражать его. «А за зачем?» — задала она самый глупый вопрос из всех возможных. «Мы ведь говорили об этом, душа моя», — вежливо и спокойно ответил Тирк. Ему не нравятся собственные эмоции. Он сделал шаг к девушке и заключил ее в кольцо своих рук. Нужно понять, что за магией ты владеешь, да и в свете последних событий я не уверен, что император не причинит тебе вред. — Да, вы правы, — закивала Лена. Я благодарна вам за заботу. Девушка почтительно склонила голову. — Алена, да что с тобой? — прямо спросил Тир, устав от этой игры. — Ты же была категорически против того, чтобы вновь вернуться в обитель. Грозилось, что примешь предложение императора и выйдешь замуж за того, на кого он укажет. Что же изменило за те несколько минут, что ты отсутствовала? Я передумала, выдавила она и вновь надела на лицо эту глупую улыбку. Передумала? не поверил Тирк. Какое-то странное у них выходит общение. Совсем не такое, как раньше. У меня такое чувство, будто тебя подменили, нервно улыбнулся Сайрт и отметил, как на несколько секунд перекосила Алену. Ну что вы? Взяла себя в руки она, а Тирк напрягся еще сильнее. С каких пор она ему выкает, это даже звучит обидно. Просто я подумала и решила, что нужно соглашаться. «Да?» — хмыкнул Тирк, и она согласно закивала. «Не похоже на Алену, но такое решение много объясняет. Например, ее необычную покорность и кротость. Возможно ли, что Алена изменила свою позицию? Почему бы и нет? Чего только не бывает в этой жизни!» «Тогда я оставлю тебя», — предложил он. «Обживайся здесь и до скорой встречи». Прощание получилось неловким и скомканным. Тирк переместился в крепость и опустился за свой рабочий стол. Он чувствует тревогу, от которой никак не получается отделаться. Еще более явственно. Он ощущает, что эта тревога связана с Оленной. Сарт несколько раз напомнил себе, что она в обители, и там ей ничего не угрожает, но противное зудящее чувство никуда не исчезает серебит его изнутри не дает покоя как же спать когда душа не на месте